Елена Михалкова. «Что дальше, миссис Норридж?» Читает автор. Душегуб из Эксбери. Незадолго до полуночи миссис Норридж заглянула в детскую и обнаружила, что её подопечная не спит. Девочка сидела на кровати, обхватив себя руками. Личико её было бледным, глаза полны слёз. Гувернантка прикрыла за собой дверь. «Что случилось, Сюзанна?» Вам приснился кошмар? Я боюсь душигуба, прошептала девочка. Вдруг он заберется сюда. Эмма Норридж придерживалась убеждения, что спать в тепле противоестественно и вредно, а холод благотворно воздействует на организм. Однако она опустила оконную створку и щелкнула задвижкой. Душигубок нам не проникнуть, я обещаю. Девочка в порыве чувств прижалась к гувернантке и та погладила ее по волосам. А теперь спать. Сюзанна глубоко вздохнула, как способны вздыхать только измученные длительной тревогой дети, закрыла глаза и мгновенно провалилась в сон. Некоторое время миссис Норич сидела возле ее постели в задумчивости. Она полагала, что Сюзанна — не единственный ребенок в городе, которого этой ночью мучила бессонница от страха. Благочинный Эксбери три дня назад содрогнулся в ужасе. Как во всяком тихом городке, здесь умирали от старости, болезней, обжорства и перепоя. Случались и смерти от удара бутылкой по голове в драке мастеровых. Но уже очень давно в Эксбери не приходила такая смерть, какая явилась в ночь с 25 на 26 июня. Джейкоб Кармоди был зверски зарезан в собственном доме. Убийца постучался в его дверь поздним вечером, когда в окнах еще горел свет. Мистер Кармоди, преуспевающий сорокалетний владелец мясной лавки, спустился вниз и открыл дверь. Убийца взмахом ножа рассек ему горло, перешагнул через истекающее кровью тело, забрал все ценное, что сумел отыскать, и покинул дом. Ни одна живая душа не слышала криков. Грабитель бесследно исчез. Кармоди нашла рано утром соседка, заглянувшая в приоткрытую дверь. За три дня полиция сбилась с ног. Искали бродяг, искали беглых каторжников, искали людей в окровавленной одежде, искали тех, кто из скряги превратился в транжиру, перетрясли всех скупщиков краденого в округе. Но убийца словно растворился в ночном воздухе, а вместе с ним и нехитрые сокровища его жертвы. Покойный Джейкоб Кармоди был вдовцом. Супруга его покинула сей грешный мир всего восемь месяцев назад. Чита Кармоди пользовалась доброй репутацией в Эксбери. Оба богобоязненные прихожане, жертвовавшие по мере сил на нужды общества и церкви. Сбежал ли убийца с места своего злодейства так далеко, что до него не могло дотянуться правосудие? Или затаился и ждёт своего часа, чтобы однажды ночью постучаться к следующей жертве? Гибель Кармоди стремительно обросла кровавыми подробностями, которые передавались шёпотом из уст в уста. Служанки падали в обморок, мужчины проверяли оружие, В церкви только и разговоров было, что о страшном конце владельца лавки. С лёгкой руки соседки, нашедшей тело, убийцу прозвали Душегубом. «Неудивительно, что детей мучают кошмары», — сказала себе гувернантка. На следующий день мать увезла Сюзанну к родственникам погостить, и миссис Норич на несколько дней оказалась предоставлена сама себе. Особняк Джефферсонова, где работала гувернантка, располагался на склоне пологого холма, соединённый с городом живописной извилистой дорогой. По обеим сторонам зеленели живые изгороди, придающие пейзажу неповторимое очарование. Утро, когда Эмма вышла из дома, было нежным и тихим. На траве и листьях поблёскивали капли росы, воздух был свеж, сияло солнце. Другой человек наслаждался бы прогулкой под пение птиц, но гувернантка шла быстро и деловито. Сорок минут спустя она стояла перед домом жертвы. «Мясная лавка Джейкоба Кармоди», — извещала вывеска. Миссис норич никогда не забредала в эту часть города. Она неторопливо огляделась, словно не замечая, что ее сухопарая высокая фигура привлекает внимание прохожих. На противоположной стороне улицы старуха-цветочница торговала поздними ландышами. Не только миссис норич интересовалась местом, где произошло кровавое убийство. Зевак вокруг хватало. Один мужчина даже поднялся на крыльцо лавки и с важным видом подергал дверь, запертую на огромный висячий замок. «Не оскудеет рука дающего», — гласила надпись над дверью. «Купите ландыши своей возлюбленной! Цветы смягчают женское сердце!» — пронзительно выкрикивала торговка. Дождавшись, пока покупатели рассеются, норидж подошла к ней. «Давно ли Кармоди открыл лавку?» «Чуть больше года назад, милая моя!» — охотно откликнулась старуха. «Господь любит праведников. Если меня кто спросит, я так скажу. Место не самое удачное. Кевин Брукс с незапамятных времён продаёт свинину и говядину на соседней улице. А всё ж таки у Кармоди торговля пошла». «Надо полагать, мистеру Бруксу не слишком понравилось такое соседство», — заметила гувернантка. Старуха захихикала. «Это ещё слабо сказано, голубушка. Брукс был так зол, что пару раз заявлялся сюда пьяным в стельку и выкрикивал такое под окнами кормоде что и повторить-то грех. «Купите ландыши, сэр, для вашей прекрасной леди!» Оборванец в кепке усмехнулся, услышав от старухи это обращение, но, к удивлению гувернантки, выудил из глубин потёртых штанов монетку. «А вы, небось, желаете внутрь попасть, а?» Старуха подмигнула миссис Норридж. «Там было на что посмотреть. Стены и пол в крови еще словно быка разделывали. И повсюду начерчен знак дьявола». «Знак дьявола?» — переспросила гувернантка. Торговка открыла рот, чтобы ответить, но её перебил визгливый голос. «Враньё! Тебя-то там не было, плешивая лгунья!» Третья собеседница неожиданно присоединилась к разговору. Женщина лет сорока в шляпке на бекрень. Лицо ее, красное и одутловатое, говорило о склонности к излишествам. Торговка обиженно поджала губы и что-то проворчала себе под нос. «Не ей посчастливилось обнаружить Джейкоба», — обратилась женщина к миссис норидж «Это я нашла труп». «Ох, страшное это было зрелище, скажу я вам». С выражением преувеличенного ужаса она покачала головой и прижала ладони к щекам. «Хотите, мэм, я расскажу, как было дело?» Некоторое время миссис Норрич размышляла. Наконец пальцы её опустились в кошелёк, но вынутую монету гувернантка не торопилась протягивать женщине. «Как ваше имя?» — спросила она, словно не замечая, как жадно та уставилась на шестипенсовик. «Гленна, мэм! Значит, дело было так!» Гленна прокашлялась и шмыгнула носом. «Ранним утром чуть солнце взошло, я переступила порог этого проклятого дома» всё было залито кровью стены пол и даже на потолке краснели брызги несчастный мистер кормодеда упокоит господь его душу лежал на спине на его лице было написано выражение смертного ужаса а сам он был весь белый ох я чуть концы не отдала от страха а на стене значит чья то кровавая рука вывела благодарю вас равнодушно прервала ее миссис норидж Она сделала несколько шагов в сторону ближайшего проулка. Её догнал возмущённый голос. «Оплатить! Зря я, что ли, расстаралась для вас?» «За ваши глупые байки?» — откликнулась гувернантка, не поворачивая головы. «Нет, благодарю. Такие способен поведать любой поберушка в этом городе». «А что же вы хотите?» — Гленна догнала её и пошла рядом, прихрамывая. «Меня интересует правда не выдумки. но вряд ли вы способны чем-то помочь». «Полагаю, у вас и в доме-то не было». «Не было?» — взвилась Гленна. «Да я своими глазами видела кровавый росчерк на стене, вроде как плеснули краской. И мистер Кармоди лежал в луже крови. Мне сперва померещилось, будто темный плащ раскинулся вокруг него». Гувернантка остановилась. «Что ж, это ближе к правде. На стене, разумеется, не было никаких знаков. Людям нравится, когда их малость пугают», — пожала плечами Гленна. «Дура я, что ли, не подставлять карман под денежки, которые сами льются?» «Сочините что-нибудь ещё в таком духе, и я уйду», — предупредила гувернантка. мыском туфли она подтолкнула четыре прутика так, чтобы они образовали прямоугольник. «Представьте, что это комната. Где лежало тело?» Гленна уставилась на прутики. «Ежели дверь с этой стороны, то вот здесь». Она положила щепочку наискось. «Головой к стене». А где была кровь? На этой самой стене и была, и под ним. Кармоди лежал лицом вниз, зажимая руками шею. Гленна вытаращила на неё глаза. Как вы догадались, так и было. Пахло в его доме тяжко, вот что я вам скажу. Меня чуть наизнанку не вывернуло. Мебель была перевёрнута вверх дном? Гленна, понимающе уставилась на гувернантку. Это ещё зачем? Убийца мог искать тайники. «А, нет, всё было на своих местах. Видать, ему хватило того, что он сгробастал и унёс». Гленна требовательно протянула раскрытую ладонь, и миссис Норридж вложила в неё шестипенсовик. Прогулявшись по городу и побеседовав кое с кем из знакомых, миссис Норридж в общих чертах составила картину жизни покойного. Джейкоб Кармоди был сыном зажиточного фермера. После смерти отца ферма перешла к нему, Джейкоб, однако, не осел на хозяйстве, как все ожидали, а продал наследство и купил небольшой двухэтажный дом в восточной части Эксбери. Дом стоял особняком. От ближайших соседей его отделяли узкие проулки. Задний двор, широкий и просторный, Кармоди приспособил для рубки мяса. Сюда с утра привозили и сгружали овечьи туши, иногда коровьи. Случалось и свинье висеть на крюке, а вот птицей Кармоди не торговал. В шесть утра двое нанятых им мясников распахивали ворота и встречали подводы с грузом. Вскоре над разделанными тушами начинали роиться тучи мух и поднимался густой тяжелый запах. Привлеченные им собаки слонялись за забором, высунув языки. Кровь мясники собирали и продавали всем, кто желал вылечить сухотку. Ходили слухи, будто нет лучше средства, чтобы остановить кашель. Все шло в дело — копыта, уши, жилы, хрящи, обрезки. Покупателей побогаче ждало парное мясо, и спрос на него был отличный. С утра сюда тянулись жители окрестных домов, вечером заявлялись бедняки. Остатки кормоди по летнему времени распродавал подешевле, всё равно испортится за ночь. Сам Джейкоб не занимался разделкой. Он лишь коптил и солил мясо в другой части двора. Благоухающая грудинка в свой черёд оказывалась на прилавке. Гувернантка выяснила, что мясников, нанятых кормоде Задержали первым делом, но быстро отпустили. Отыскались свидетели, подтвердившие, что ночь убийства они провели в доме своего приятеля. У того рожала жена, и бедняга нуждался в дружеской поддержке. Поддержали так хорошо, что уснули прямо там же за столом, и даже крики новорождённого и ругань молодой мамаши их не подняли. Кармоди обосновался в городке чуть больше года назад, и сразу показал себя благочестивейшим из прихожан. «Поверить не могу, что именно на Джейкоба обрушилась ярость этого душегуба», сказал гувернантке преподобный Бартрайт. «Воистину благодетельный человек. Щедро жертвовал на помощь обездоленным. Всегда есть время для добрых дел», так он часто повторял. «Ох, бедняга, бедняга». В последний раз мы с ним говорили о Руд Кармоди. Это вдова его отца. Она долго жила одна, и характер у неё не сахар. Миссис Кармоди стала совсем слаба. Места в доме у Джейкоба было немного, однако он сказал мне, «Я должен позаботиться о мачехе. Пусть даже она была ко мне не слишком добра. Она будет жить под моей крышей, это мой долг». «Истинный христианин!» «Какая потеря для нашего сообщества!» А Гленна высказалась о кормоде так. «Мясо я у него брала изредка, но ни разу меня не обвесили. Уж если за такое не берут в рай, то я и не знаю, что ещё Господу нужно». С модисткой Эффи Прист, знавшей обо всех горожанах больше, чем они сами о себе знали, Эмма Норич разговорилась по душам. Эффи была деятельна и любопытна. Если её разговорчивость многие сочли бы недостатком, тот вполне искупался наблюдательностью миссис Прист и живостью её ума. «Джейкоб был святоша», — сказала она, презрительно поведя плечом. «Ну, знаете, из тех, кто никогда не изменит жене, но и жену за измену никогда не простит. Понимаете, о чём я? Всего год, как в Эксбери, а преподобный Бартрайт уже лобызает его в обе щеки, точно старого друга». Смешно было наблюдать, как он каждое воскресенье семенит в церковь. личика румяное, как у девушки, и эдак размахивает своими короткими ручками. Не пропустил ни одной проповеди. Очень уж Кармоди хотел стать здесь своим. Пыжился, из кожи вон лез. Но в его лавке и правда не обвешивали, — признала она. И не пытались подсунуть тухлятину вместо свежей вырезки. Однажды я своими ушами слышала, как джейка пузырек что его душа утешается благочестием и неотступным следованием Божьим заповедям. «Довольно выгодный подход, если торгуешь таким же товаром, как твой сосед», задумчиво сказала миссис Норидж. «Что вы имеете в виду? Кроме баранины Джейкоб Кармоди успешно продавал себя, свою доброту, отзывчивость и щедрость. У кого вы скорее купите мясо? У пьяницы, поднимающего руку на жену, Или у христианина?» Эфи пожала плечами. «У кого товар свежее, у того и куплю». «А тот мясник, что торгует на соседней улице?» «Кевин Брукс?» неотесанный грубиян», — отрезала Эфи. «Гоняет свою бедную супругу так, что та словечка боится вымолвить, а ведь она могла бы мизинцем его перешибить. Мясо у него с утра лежит нарубленное, а чтобы при тебе тушу разделали ни — ни-ни». К себе на задний двор он никого не пускает. С появлением кормоди покупателей у Брукса стало куда как меньше. По слухам, он сильно пьёт. Но от чего вы о нём расспрашиваете? Пытаюсь разобраться, кто в городе был сильно обижен на Кармоди. Эйфи Прист округлила глаза. Уж не думаете ли вы, что душегуб из Эксбери? Преступник знал, что кроме хозяина в доме никого не будет. А ведь внизу могли бы ночевать мясники. За лавкой достаточно места. В то, что Кармоди хотели ограбить, я тоже не верю. чего же? Лавки всего год? Откуда взяться большим доходом? Нет-нет, я подозреваю, Кармоди больше тратил, чем получал. Грабитель-то мог об этом не знать, — заметила Эффи. Верно. Так что вы думаете насчёт обиженных на добродетельного мистера Кармоди? Сказать по правде, таких людей всего двое. Первый — тот самый Кевин Брукс. Если кто и способен был перерезать горло Кармоди, так это он. А второй — мясник, которого Кармоди недавно выгнал за кражу. Его прозвище — Ржавые Руди. Направляясь к лавке Кевина Брукса, миссис Норридж размышляла о Джейкобе Кармоди. «Благочестие», — рассуждала она, — «самый короткий путь к вражде с соседями. Но не настолько, чтобы в пошел пошёл мясницкий нож». По пути миссис Норич купила свечи, моток ниток и лук. Это позволило ей завязать разговор с тремя торговками. Одна рассказала, что Джейкоб Кармоди помог ей с похоронами мужа. «Он оплатил всю выпивку, а ведь мы даже не соседи». Вторая, что не было во всём городе человека любезнее Джейкоба. Третья решительно ничего не могла сообщить о Кармоди, зато у неё был свежий лук-порей. Наконец Эмма переступила порог мясной лавки Кевина Брукса. Время было уже послеобеденное. Внутри толпились покупатели. Назойливо жужжали мухи, облепившие куски сырого мяса. Из бочек в углу хозяин то и дело вынимал засоленные свинину и говядину. Миссис Норридж остановилась возле полки, на которой благоухали копченые свиные рульки, красно-коричневые с золотистым отливом. Делая вид, будто выбирает мясо, Гувернантка некоторое время наблюдала за оживлённой торговлей. Высокий, тощий дыл да с небритым лицом и длинными жёлтыми зубами. Так выглядел Кевин Брукс. Ему можно было дать лет пятьдесят. Куски мяса он швырял одной рукой на прилавок с таким видом, словно бросал кости бродячей собаке. С лица его не сходило выражение угрюмой озлобленности. Один из покупателей попросил взвесить ребра. «Конни — Конни! — рявкнул Брукс. «Конни, чёрт тебя дери!» Дверь, ведущая на задний двор, распахнулась, и вошла некрасивая женщина могучего телосложения. «Она его мизинцем может перешибить», — вспомнились Эмми слова-модистки. Рукава её холщового платья были засучены по локоть, открывая пятна, похожие на выцветшие синяки. «Есть у нас рёбра!» Конни молча покачала головой. «Тогда обождите малость», — бросил мясник покупателю, и исчез вслед за женой, плотно прикрыв дверь. Вскоре оттуда донеслись смачные удары пара Брукс вернулся с ребрами в фартуке, заляпанном кровью. С той же небрежностью, швырнув мясо на прилавок, он сгреб деньги в ящик и перевёл дух. Когда подошла очередь гувернантки, она спросила, «Вы ведь коптите свинину с тмином?» «Так и есть, мэм», — равнодушно ответил Брукс. «Жаль, не люблю тмин». С этими словами она вышла, оставив озадаченного мясника отпускать ей вслед ругательства. «Слишком много мясников», — сказала себе миссис Норридж. Первый — Джейкоб Кармоди, зверски зарезанный в собственном доме. Второй — Кевин Брукс, чья торговля стала приходить в упадок с появлением конкурента. Наконец, третий — некие ржавые руди, по всей видимости, вор и пройдоха. Утром следующего дня гувернантка отправилась на рынок. Сюда по пятницам свозили свой товар зеленщики, мясники и бокалейщики. Торговцы рыбой вываливали серебристый улов. В молочных рядах наперебой предлагали сыры и кружки с молоком. Над рынком были натянуты тугие полотнища, защищавшие от дождя и солнца. Однако осы, пчёлы и мухи беспрепятственно летали от прилавка к прилавку, точно придирчивые покупатели. Миссис Норич не заинтересовали ни кочаной капусты, ни репа, ни бобы. Не обращая внимания на призывы торговцев, она прошла к мясным рядам. Ржавого Руди гувернантка заметила издалека. Шевелюра его сияла, подобно солнцу. Приблизившись, Норич остановилась возле прилавка, украшенного печальной коровьей головой. Руди был невысок ростом и очень широк в плечах. Его некрасивое веснушчатое лицо при виде покупательницы просияло улыбкой. По просьбе гувернантки Руди отрубил для неё лопатку и тщательно завернул в листья крапивы. Опустив мясо на дно корзинки, миссис Норич протянула рыжему деньги. «Можете оставить сдачу себе, если расскажете, за что вас выгнал Джейкоб Кармодия». По лицу мясника пробежала тень. «А вам-то что за дело?» — хрипловато спросил он. «Хочу понять, что он был за человек». Некоторое время Руди, сощурившись, рассматривал гувернантку и вдруг ухмыльнулся. «Какой человек? Платил исправно. Значит, хороший. Верно я говорю?» «Зачем же вы обокрали хорошего человека?» — спокойно спросила миссис Норридж. «Подождите, мэм». Руди продал мясо кухарке Олсопов и вернулся к гувернантке. «Зла Кармоди мне не делал», — задумчиво сказал он, «а только рядом с ним мне было тошно. Он же словечко в простоте не говорил. То наставлял, то поучал. Я однажды был не в духе, и огрызнулся, Сказал, что Коля хотел бы послушать проповедь, так пошёл бы в церковь. И что, Кармоде? Да ничего. Только улыбнулся, так понимающе, словно он сам Иисус, а я заблудший овца, и говорит «Приятно перед Господом пути праведных, через них и враги делаются друзьями». И ушёл. Мне словно в рожу плюнули. Но платил-то он хорошо. Лицо мясника на мгновение отразило страдание выбора, некогда разрывавшее его душу. «Дай он вам повод, вы ушли бы от него раньше», — подсказала гувернантка. «Ваша правда, только повода он не давал. Я себе говорил, Руди, ты знай, делай своё дело, да поменьше слушай его. Что тебе до хозяина? А тоска-то давит, будто змея». Но тут нечистый подбил меня на грех. На ухо шепнул, мол, утащи, Руди, свежую печёнку, что так славно поблёскивает, будто маслом облитое, и отдай своей хозяйке, чтобы подала к ужину с тушёной картошкой». Мясник замолчал, потирая нос. «Тушёная картошка многих праведников вогнала в искушение», — серьёзно заметила миссис Норридж. Руди из-под лоби уставился на неё. «Вам-то смешно!» Но, видать, Господу и правда был приятен Кармоди, а не я. Потому как стоило мне сунуть печёнку за пазуху, как меня сцапали за руку. Хозяин выставил меня быстрее, чем я успел сказать виновен. В тот вечер я напился до чёртиков. Но душа у меня всё равно пела. «Кармоди что-нибудь сказал вам напоследок?» — поинтересовалась гувернантка. «А как же? Будь он со мной один на один, может, и смолчал бы. Но вокруг собрался народ». Не мог Кармоди упустить такого случая. Протянул он руку ко мне и голосит, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». А чего сознаваться-то, когда вот он я, а вот она печенка? По его словам, выходило, что вроде как я и до этого подворовывал. Да только это вранье. Ну, я не в обиде за то, что Кармоди малость покрасовался за мой счет. Как ни крути, печёнку я и впрямь пытался украсть. Знаете ли вы тех, кто желал ему смерти? Руди отогнал муху и покачал головой. Не слыхала таких. Я его на дух не выносил, но в одном Джейкобу не откажешь. Дела у него не расходились со словами. Кое-что он не успел сделать. Я не раз слышал от него, что он собирается перевезти в свой дом жену покойного отца. Она сварливая старуха, которая доживает свои дни в хибаре на холмах. Матерью она ему не была и не растила его, когда он был мальчишкой, но Кармоди всё равно хотел позаботиться о ней. Такой уж он был человек, упокой Господь его душу. Теперь эта карга помрёт в одиночестве. Миссис Норридж отнесла на кухню мясо и попросила кухарку запечь его с травами. Почистила яблоко и неторопливо съела в своей комнате, глядя в окно. Я повидалась с теми, кто был в обиде на Джейкоба. Остался человек, которого он собирался облагодетельствовать. Чтобы добраться до тех мест, где жила Рут Кармоди, гувернантке пришлось нанять Кэб. Они ехали больше часа среди полей, пока не оказались в деревушке, ютившейся у подножия горной гряды. норич попросила Кэбмана дождаться её в Харчевне, а сама двинулась по широкой утоптанной дороге вверх, в горы. Здесь было заметно холоднее, чем в Эксбери. На зелёных склонах, обращённых к солнцу, паслись овечьи стада. Лишь изредка можно было встретить жильё человека. Фермеры в этом краю жили обособленно, вдалеке друг от друга. Она остановилась возле большого серого луна и окинула взглядом окрестности. Сильный ветер трепал подол её платья. Город лежал в долине, как на ладони, тихий и безмятежный. Свист ветра, шелест травы да редкое блеяние, Больше ничто не нарушало безмолвие. Далеко внизу, во враге блестела быстрая река. До жилища руд кармоди оставалось не больше мили. Миссис Норидж тщетно пыталась придумать повод, который заставил бы её заглянуть к мачехе покойного лавочника с расспросами. Так ничего и не придумав, она пошла вверх, придерживая шляпку. Домик с побелёнными стенами гувернантка увидела издалека. Он ушёл в землю почти по самую крышу. Вокруг бродили утки, из корыта ел поросёнок. Пятнистая мелкая дворняжка выкатилась под ноги миссис Норридж, заливаясь визгливым лаем. «А ну, циц! На место, прорва!» От хриплого окрика собачонка послушно отбежала в сторону. Навстречу миссис Норридж торопилась старуха. Из-под платка, покрывавшего голову, выбивались белые пряди. Светло-голубые глаза казались очень яркими на загорелом лице она была чрезвычайно худа и опиралась на палку но спину держала прямо не бойтесь милочка вы должно быть заплутали хозяйка приветливо улыбнулась не сводя глаз с нежданной гости не хотите ли чаю с удовольствием благодарю вас миссис Норридж прошла в дом она ожидала увидеть картину откровенной бедности однако в комнатке куда ее провели было чисто и уютно возле окна стоял не стул а старое, но добротное кресло, покрытое клетчатым пледом. Над очагом сушились связки трав, от которых исходил приятный аромат. Из окна открывался прекрасный вид на горы. Заварив чай, хозяйка поставила перед гостьей тарелку с печеньем. «Я пропитываю его ромом, чтобы оно подольше сохраняло свежесть. Для людей этот способ тоже годится, если не переусердствовать». По крайней мере, так утверждает мой старый друг Билли Абнер. Чай был вкусным и ароматным. Миссис норич вскоре отогрелась. «Я слышала о вас», — неожиданно сказала Рут, когда гувернантка представилась. «Это ведь вы гуляете в любую погоду по утрам?» «Я считаю прогулки необходимыми для здоровья». «А мне просто нравится бродить туда-сюда. Идёшь себе, глядишь по сторонам» и кажется, будто бы шёл и шёл так целую вечность. Вы давно живёте здесь? Я родилась и выросла в этом доме. Лицо Рут озарило улыбка. Мой отец был стригаль, наша семья всегда держала овец. Я с детства выпасала их на этих склонах. Мне пришлось вернуться, когда я овдовела. Я слышала, вы часто переезжаете? Если миссис Норридж и удивилась такой осведомлённости, Она ничем этого не показала. «Одно время я вовсе не имела своего угла», — ответила она. «После смерти мужа мне казалось, будто меня несёт по свету, точно перекати поле. Я находила в этом некоторое утешение. Не быть больше ни к чему привязанной. Что ты не имеешь, того не лишишься». Рут Кармоди, понимающе взглянула на неё и кивнула. Некоторое время обе женщины провели в молчании. Казалось, оно ничуть не беспокоит ни ту, ни другую. Миссис Норрич пила чай, Рут смотрела в окно. «Но всё-таки вы обрели дом?» — наконец спросила она. «Временное убежище не более, оно мне по душе». «А что видно из вашего окна?» — с каким-то тревожным любопытством спросила старуха, вглядываясь в неё. «Из моего окна видно реку. Я люблю смотреть на воду». Рут Кармоди закивала, словно гостья подтвердила её ожидания. «Вода и горы — вот что привносит спокойствие в наши сердца, не так ли? Эти места прекрасны. И когда идёт дождь, и когда падает снег, и когда солнце палит так, что жарко даже овцам, я не перестаю хвалить Господа за то, что позволило мне жить среди этой красоты. Фермеры считают меня помешанной», — она ухмыльнулась. «Пускай! Мои глаза будут впитывать эти краски до последнего вздоха, как божественную музыку. Быть может, эти холмы — колыбельная, пропетая для нас самим Господом? Да только его чада так далеки от него, что разучились слушать». «Этот дом принадлежал вашему отцу?» — спросила миссис Норридж. «А до него — его матери, моей бабке. Здесь я родилась, отсюда повёл меня под венец мой Роджер». Соседские девчонки сплели для молоденьких овечек веночки из цветов, и те бежали за детьми, а дети бежали за нами. Колокольчики звенели, все смеялись. Ах, какой чудесный был день! Мы прожили с Роджером пятнадцать счастливых лет. Не найдётся таких слов, чтобы описать, как я горевала, когда он скончался. Родители давно умерли. Что было делать? Я вернулась в свой дом. «Он спас меня, миссис Норридж», — она огляделась. Эти стены обняли меня. Его очаг согрел мое разбитое сердце. Я выхожу и вижу овраг, склоны которого разовеют от вереска, будто облака на закате. Слышу, как бурлит река. Я давно проросла корнями в доске пола, на котором стоит ваш стул». Сколько воспоминаний, сколько жизни. Помню, я была совсем малюткой, когда отец принёс в дом барашка. Какой он был милый! Я бегала с ним по всему дому, а он носился за мной. Его копытца так звонко стучали. Отец смеялся, а мать делала вид, что сердится, но я видела улыбку на её губах. Лучи солнца падали сквозь окно, и нам было так хорошо! ах миссис норридж я думаю какая то часть нас никогда не взрослеет в глубине души я все тоже дитя бегающее с барашком наперегонки и мой дом кажется мне просторным как дворец надеюсь ему не скоро понадобится ремонт что вы живо возразила старуха он дряхлеет вместе со мной того гляди крыша обвалится и похоронит меня под балками «Но я не пожалею об этом. Нет, нет, не пожалею». За окном мелькнул силуэт, закрывший солнце. На мгновение в комнате стало темно. «Билли, это ты?» — не выказывая испуга, позвала Рут. В дверь постучали, и в дом вошёл мужчина лет пятидесяти, очень высокий, крепкого телосложения, с грубым обветренным лицом. Он вынужден был стоять, сгорбившись, чтобы не задеть макушкой притолоку свежего сыра вам принес миссис кармоди буркнул он не здороваясь говорят к завтра ждут грозу не шляйтесь где попало даже не взглянув на гувернантку он вышел тяжело топая миссис норич проводила взглядом его высокую сутулую фигуру это и есть билли абнер сказала старушка мой друг и единственный сосед у него ферма на той стороне холма всю жизнь билли разводит овец «Мистер Абнер довольно немногословен», — заметила гувернантка. Руд засмеялась. «О, не обижайтесь на него, он и правда угрюмец. Но знаете, двадцать лет назад, ранней весной, я вытащила из реки его мальчонку. Малышу было годика три. Река волокла его, как дохлую плотвичку. С тех самых пор Билли приглядывает за мной. То мясо принесёт, то овечью шкуру подарит». Столько лет хранить благодарность в своём сердце. А ведь моё купание в ледяной воде оказалось напрасным. Сынок его умер всего годом позже, а вскоре за ним ушла и жена, от той же хвори, будь она неладна. Билли давно одинок. А вот поди ты, не было дня, чтобы он не проведал, жива ли я. Она долила гостье чаю. — Вам не страшно здесь одной, миссис Кармоди? — спросила гувернантка. «Ох, Джейкоб полагал, что мне грозит опасность. В городе спокойнее», — так он повторял. «Джейкоб?» — миссис Норридж изобразила непонимание. «Мой пасынок, сын Роджера от первого брака. У него мясная лавка в городе. Его недавно убили». «Сочувствую вашему горю, миссис Кармоди». «Благодарю вас», — Руд зябко поёжилась. Роджер очень любил сына и оставил ему в наследство большую ферму. неисповедимый пути Господни. Джейкоб надеялся, что лавка обеспечит ему процветание. Он действительно много трудился, чтобы добиться этого. И вот он мёртв, а я хороню его. Вы спросили, не страшно ли мне? Нет, миссис Норридж. Сколько дикой, волнующей красоты! Вы только взгляните! Она обвела горы рукой. «И я — часть этих чудесных мест». Гувернантка хотела поинтересоваться, были ли враги у её пасынка, но Рут Кармоди с отрешённой улыбкой смотрела в окно, где простирались зелёные склоны, и миссис Норридж промолчала. Спускаясь пешком по горной дороге, гувернантка заметила широкую уходящую в сторону тропу. Она свернула на неё. Тропа вывела её на другую сторону холма к просторной ферме. Перед домом сидел ощипывая гуся Билли Абнер. В двух шагах от него на земле развалилась косматая собака — метис овчарки. При виде гостей псина с усилием подняла голову и снова уронила в траву. Когда гувернантка приблизилась, фермер неохотно встал. Он без выражения смотрел на неё сверху вниз. В его бороде застрял пух, Но это было не смешно, скорее жутко. Миссис Норич не отвела взгляда. «Мистер Абнер, я бы хотела чем-нибудь помочь Рут Кармоди. В чём она больше всего нуждается?» Фермер оттянул ворот мешковатой рубахи, словно та натирала ему шею и поморщился. «В покое!» — буркнул он. «И больше ни в чём». «Она живёт очень стеснённо», — настаивала гувернантка. «Вы её друг?» «Кому, как не вам, знать, что может её порадовать?» «Говорю вам, она не принимает подачек». «Вы несправедливы ко мне, мистер Абнер». «Я вас знать не знаю, мэм». «Но вы знали Джейкоба Кармоди?» Фермер помолчал. «Видал пару-тройку раз, когда он сюда заглядывал», — нехотя бросил он. «Это нечасто бывало». «Вам неизвестно, были ли у него враги?» Абнер с раздражением дёрнул подбородком и провёл ладонью по широченной красной шее. «Откуда, по-вашему, я могу об этом знать, скажите на милость?» «Может быть, миссис Кармоди упоминала об этом?» Гувернантка упорно не замечала грубости его тона. «Да неужто я буду с вами обсуждать то, что она мне доверяла?» Абнер недобро скривился. «Странные вещи вы говорите ей-богу. Оставьте в покое Рут, да и меня, сделайте такую милость. «А теперь уж простите, мэм, но я малость занят». С этими словами он вернулся к своему занятию. Некоторое время миссис Норич наблюдала, как пух и перья летят в подставленную старую наволочку, и, наконец, ушла. Рут Кармоди не добавила ничего нового к тому, что гувернантке уже было известно. И всё же, трясясь в кэбе по проселочной дороге, Эмма думала, что поездка не была напрасной. Вернувшись в Эксбери, она заглянула к портнихе и обсудила, во сколько обойдется перелицевать старое платье. Миссис Норридж жила чрезвычайно экономно и вполне могла позволить себе новую одежду. Но одной из ее немногочисленных слабостей была привычка к старым, хорошо зарекомендовавшим себя вещам. Ее отношение к ним в некотором смысле можно было назвать дружеским. Спускаясь по улице, гувернантка заметила впереди — Возле полицейского участка какое-то столпотворение. Басы и мальчишки ввинчивались между прохожими, женщины приподнимались на цыпочки, чтобы лучше разглядеть происходящее. Внезапно по толпе пронеслось «Душегуб! Душегуб!» Гувернантка вскинула брови. «Сцапали, голубчика!» — прошамкала беззубая старуха, оборачиваясь к ней. «Плясать ему на виселице!» Эмма пробилась в толпу как раз вовремя, чтобы увидеть знакомую тощую спину Кевина Брукса. «Сволочь! Мерзавец!» Из толпы кто-то швырнул в мясника надкусанное яблоко, но промахнулся. «Отдайте его нам!» — выкрикнул какой-то толстяк тонким голосом. Один из двух констеблей, которые вели Брукса, обернулся и гневно уставился на толпу. Взгляд его был полон такой ярости, что люди невольно отхлынули назад. «А ну разойтись!» — рявкнул констебль. «Представление закончено!» Дверь участка захлопнулась, но никто не ушёл. «Сразу было понятно, что это Брукс», — сказала женщина, державшая за руку девочку лет пяти. «Кто, кроме мясника, мог совершить такое зверство? Ох, на что только не пойдут люди от зависти!» «Почему его схватили только сейчас?» — обратилась к ней миссис Норридж. Та пожала плечами. «Видать, сообразили, что больше некому?» Такое объяснение миссис Норридж не устраивало. Дождавшись, когда толпа понемногу разбрядется, она без колебаний зашла в полицейский участок. «Простите, сэр, тут какая-то женщина требует разговора с вами». Дежурный констебль выглядел очень смущённым. «Пошлите её к чёрту!» — невозмутимо отозвался инспектор. «То есть передайте, что я занят. Я допрашиваю подозреваемого». «Я так и сказал, сэр. Она настаивает. Уверяет, что вы знакомы». И еще, что у нее есть сведения, которые касаются душегуба». Утверждение о сведениях инспектор пропустил мимо ушей. В этом городке не нашлось бы человека, который не знал бы хоть что-нибудь о душегубе. А вот поди что, ловить его пришлось целых пять дней, несмотря на всеобщую осведомленность. Но слова о знакомстве его заинтересовали. «Кто она такая?» «Некая Норич, сэр. Она заявляет, что вы ее вспомните». По лицу начальства констебль понял, что требовательная, неулыбчивая женщина оказалась права. Инспектор поднялся и почему-то проверил, все ли пуговицы у него застегнуты. — Пусть войдет, — коротко распорядился он. — Увести пока обвиняемого. — Прошу вас, мистер Джервис, — послышался знакомый суховатый голос. — Будет лучше, если мистер Брукс останется. Брэд Джервис досадливо хмыкнул. Эта женщина верна себе. Он встречался с миссис Норич, когда служил в Росдейле. Она помогла ему распутать дело об убийстве, которое потянуло за собой еще несколько ниточек. Джервис получил благодарность от начальства и премию. «Я и не знал, что вы в Эксбери, воскликнул он. «И я не ожидала вас увидеть. Давно ли вас перевели из Росдейла? Полгода тому назад. Надеялся тихо-спокойно дослужить до пенсии, и что же? «Всего шесть месяцев спустя, пожалуйста, получите зверское убийство!» «Зверское!» — с нажимом повторил он, обращаясь к молча сидевшему в углу Кевину Бруксу. Тот не вымолвил ни слова. «Убийство действительно чрезвычайно жестокое», — согласилась миссис Норридж. «Однако мистер Брукс не имеет к нему никакого отношения». Инспектор Джервис взялся за ус и подкрутил его. Это дало ему возможность проглотить все те слова, что теснились у него на языке. Взяв себя в руки, он жестом предложил миссис Норридж присесть. Опустившись на стул, гувернантка спросила, «На каком основании, позвольте спросить, вы задержали мистера Брукса?» «Алиби его, фальшивка», — рыкнул Джервис. «Насильщик на вокзале опознал его супругу. Она вышла из вагона в четыре утра, и было это шесть часов спустя после убийства». Миссис Брукс отпирается и твердит, что никуда не уезжала. Но мы навели справки. В Бертишире у неё живут сестра и мать. Должно быть, тихо то она и навещала. Любому понятно, что стоит за её враньём. Желает выгородить своего муженька и преспокойно распродать украденное у кормоди через годик-другой, когда всё утихнет. Может, она-то его и подговорила. Мясник вскинул голову. Конни здесь ни при чём. Признаешься? «И никто ни о чём её не спросит», — промурлыкал Джервис. Насильщик солгал», — вмешалась миссис Норридж. Джервис вздрогнул и уставился на неё. «Какого дьявола? С чего вы взяли?» Или ошибся. Тон гувернантки был непререкаемым. Или хотел получить талику внимания. Как бы там ни было, мистер Брукс не отпустил бы жену. Она нужна ему здесь. Кевин вскинул глаза на гувернантку и закусил губу. «А вы? О чем вы думали?» — холодно обратилась к нему миссис Норидж. «Полагаете, уголовное дело рассосется само, когда станет известно, что в Бертишире ваша жена не появлялась? Надеетесь на показания ее матери и сестры? Помилуйте, мистер Брукс. Их слова объявят враньем, а вы отправитесь на виселицу. Неужели ваша тайна этого стоит?» «Что за тайна?» — рассерженно спросил инспектор. Миссис Норридж выдержала паузу. Но поскольку Кевин Брукс только кусал губы, ни слова не говоря, она сказала, «Мистер Брукс сухорукий. Его левая рука почти обездвижена. Разделкой мяса занимается его супруга». «Женщина рубит мясо?» Она также взяла на себя засолку и копчение, когда болезнь ее мужа стала прогрессировать. «Мистер Брукс, вам чрезвычайно повезло с женой. Я знаю, что вы не имеете отношения к копчению, потому что когда в вашей лавке я спросила, добавляете ли вы тмин, вы ответили утвердительно. Но мне известен запах тмина. В ваших рульках его не было». «Это не доказательство», — возразил Джервис. «У его жены на руках желтоватые пятна, напоминающие застарелые синяки. О таких метках рассказывал мне доктор Хеддок. Они появляются при заражении паразитами от свинины, когда кровь при разделке попадает в рамки и царапины». Это профессиональная болезнь мясников. Вы не пускаете никого на задний двор, мистер Брукс, потому что стыдитесь своей болезни и боитесь, что часть покупателей переметнётся от вас, едва станет известно, что всем в лавке заправляет ваша жена». Кевин не выдержал. «Это всё из-за Кармоди, чтоб ему гореть в аду», бушевал он, размахивая правой рукой. «Он открыл лавку и сразу снизил цены, чтобы переманить к себе моих покупателей». «Знал, сволочь, что мы с коней не выдержим такого. Нам даже помощника нанять было не на что. Приходилось справляться самим. Я заявил ему, что он хочет выжить нас, а потом драть с покупателей втридорога. Так он скорчил морду, словно вот-вот разрыдается, и заявил, что грешно возводить напраслину на ближнего. Напраслина, как же! Ровнёхонько после этого рука у меня окончательно и отказала. Не могу поднять ничего тяжелее монеты. Это он сглазил меня не иначе». Джервис, оценив жестикуляцию подозреваемого, заметно помрачнел. Встал, в раскачку подошел к Кевину, который отшатнулся в испуге, и пощупал его левое плечо. Проделав то же самое с правым, он прошипел сквозь зубы ругательство. «Какого ж черта ты мне голову морочишь, подлая твоя морда! Прошу прощения, миссис норидж «Вам следует показать мистера Брукса доктору», — сказала гувернантка. «Я уверена, он подтвердит мое предположение». Человек, убивший Кармоди, расправился с жертвой так. Повернул его к себе спиной, оттянул голову левой рукой, а правой полоснул по горлу. Это требует большой ловкости и силы, а главное — владение обеими руками. Вы ищете человека, отличающегося крупным телосложением и привыкшего... Миссис Норридж осеклась. Если бы инспектор Джервис был чуть более внимателен, он, несомненно, догадался бы, что ее осенила какая-то мысль. Но инспектор был вне себя от злости и на запинку не обратил никакого внимания. «Привыкшего к пользованию ножом», несколько коряво закончила свою мысль гувернантка. «Что ж, мистер Джервис, мне пора. Приятно, что теперь вы стоите на страже правосудия в Эксбери». Она ушла быстрее, чем инспектор успел поблагодарить ее. Миссис Норич провела вечер в раздумьях. Да, теперь ей известно, кто преступник. Но что делать с этим знанием? Стоило бы вернуться к инспектору и рассказать о своих догадках. Но что, если она ошибается? Джервис ухватится за новую жертву с тем большим азартом, что предыдущую сегодня вытащили у него из пасти целой и невредимой. Не обращаться в полицию преждевременно». Миссис Норридж всегда следовала принципу «в любой непонятной ситуации ложись спать». А потому она поужинала мясом с фасолью, которое запекла для неё кухарка, недолго почитала в кровати и вскоре уже спала. Наутро она встала с ясным пониманием, что ей следует делать. Ветер, ещё более безжалостный, чем накануне, встретил её на горе. Овцы жались друг к другу. Казалось, даже камни дрожат под его напором. Рут Кармоди ждала гувернантку на пороге своего дома. «Чай готов, моя дорогая», — сказала она. Аромат сушеных трав, тепло очага, запах печенья с ромом. У камина грелась старая косматая собака, метис овчарки. «Откуда вы знали, что я приду?» — спросила Эмма. «Я ведь говорила, что слышала о вас. Когда Билли доложил, что после меня вы направились с расспросами прямиком к нему, я поняла, что вы обо всём догадались. С большим запозданием. Вы ведь откровенно рассказали мне обо всём, что случилось в нашу первую встречу, а я этого не поняла». «И всё же вы единственная, кто услышал», — возразила Рут и долила себе чай. Люди так мало замечают других, сплетничают о них, перемывают им кости, пишут о них книги, а все ж не видят. Возьмите Джейкоба. Все восхищались его поступком. Забрать к себе престарелую мачеху, не позволить бедняжке закончить свои дни в одиночестве. Никто не понимал его истинных побуждений. Она раздраженно отбросила волосы со лба. Мой пасынок был чистолюбивый сукин сын. Он хотел достичь в Эксбере многого, а для этого надо было нравиться людям. Однажды Джейкоб испугался, что кто-то скажет о нём, а, это тот самый лавочник, который позволил вдове своего отца медленно погибать на заброшенной ферме. Жестокосердный тип. И он принял как закон несказанные слова несуществующих людей и бросил мою жизнь в угоду этому закону. «Вы просили его оставить вас в покое?» Рут скривилась. «Ни мои желания, ни мои страхи, ничто не имело значения для Джейкоба. Я раз за разом повторяла, что не могу, не хочу покидать свой уголок, а он твердил, что об этом не может быть и речи. Плохо скажется на моей репутации». Вот как он однажды выразился. Меня будто вовсе не существовало в его замысле. «Меня, живого человека из плоти и крови! Меня, любивший его отца больше жизни!» Она прикрыла глаза, но тотчас отняла руку, устыдившись собственной слабости. «Ах, миссис Норридж, это единственное, что пугает меня на пороге смерти! Не сам Джейкоб, нет, его уже не стало!» но то, как много вокруг подобных ему. Я озираюсь и вижу вокруг бесчисленное количество Джейкобов, людей, чьи поступки чрезвычайно нравственны, но их нравственность словно панцирь краба, что защищает его от врагов, в то время как внутри себя они не имеют опор. Они фальшивы до последнего слова. Джейка простоптал бы, не задумываясь, остаток моей жизни. Я умерла бы в чужой комнате, в холодной постели, а он упивался бы своим благодеянием. И знаете что? Джейкоб прекрасно знал ему цену. Когда я сказала, что ни за что не покину этих стен, лицо его изменилось. В таком случае я добьюсь, чтобы вас объявили сумасшедшей. Тогда у вас не будет выбора. Давно надо было так поступить. Не понимаю, зачем я вас слушал. «А ведь я так люблю мой дом», — выдохнула старуха. «Пусть моя жизнь протекает вдали от людей, пусть многим она покажется бедной и жалкой, что с того? Я радуюсь ей и пенью реки, и голосу ветра. Меня не страшит ни суровая зима, ни весна с ее грозами. Я жду их и призываю. Я плоть от плоти этих мест». И я мечтаю о том, что, когда придёт мой час, я встречу свою смерть здесь, в окружении родных стен, которые помнят меня младенцем». «Ваше желание сбудется благодаря Билли Абнеру, не так ли?» — негромко сказала гувернантка. «Вы поделились своей бедой со старым другом, рассказали ему, без всякой задней мысли, какую жестокую участь уготовил для вас пасынок» и человек, чьего сына вы спасли много лет назад, решил спасти вас. «Как вы догадались?» — бесцветным голосом спросила Рут. На мистере Абнере была новая одежда. Он никак не мог к ней привыкнуть, и это было заметно. Думаю, предыдущую он носил не меньше десяти лет. Ему пришлось купить рубаху, потому что старую он сжёг, на ней остались брызги крови. Мистер Абнер беден, у него не так много запасных рубашек. «Скажите лучше, их нет вовсе», — вздохнула Рут. К тому же он всегда сам режет овец, не прибегая ни к чьей помощи. Бывает, забойщики подвешивают овцу за задние ноги и протыкают ей шею, чтобы кровь стекала струёй. Но есть и другой способ. Считается, что он не такой болезненный для животных. Овце запрокидывают голову назад и быстро перерезают горло. Она умирает в считанные секунды. Ваш старый друг поступает именно так, не правда ли? Рут молчала. «Он решил отплатить добром за добро», — сказала Эмма. «Пришел ночью в лавку кормоди, постучался в дверь. Должно быть, заранее выведал у вас, когда тот ложится спать. Ему не составило труда расправиться с Джейкобом. Он вдвое выше и в десять раз сильнее. Мистер Абнер зарезал его, точно так же, как резал овец в своем стаде. Лишь с той разницей, что овец он все-таки хоть немного дожалел» а к вашему пасынку он не испытывал ничего, кроме ненависти. Он верный друг ваш Билли Абнер, и он не хотел лишаться вас. Ему хватило ума взять из дома что-то ценное для отвода глаз. Деньги спрятаны где-нибудь под камнями в окрестностях. А теперь ответьте, миссис Кармоди, когда вы узнали о том, что совершил Билли? Сначала в мою дверь постучалась полиция и известила меня о смерти Джейкоба задумчиво сказала старуха. Им было ясно, что толку от меня немного, так что они быстро убрались отсюда. Я взяла свою палку и отправилась к Билли. Стоило мне увидеть его лицо. Видите ли, миссис Норридж, когда люди знают друг друга столько лет, они общаются не словами, а как-то иначе. Я прочла ответ в его глазах. А затем появились вы. Две женщины помолчали. «Вчера полиция арестовала невиновного», — наконец сказала миссис норидж «Его отпустили, но это лишь вопрос времени, когда они схватят следующего». Рут поставила чашку и доковыляла до окна. «Кто более жесток, по-вашему?» — медленно начала она, не отрывая взгляда от гор. «Мой пасынок, который, не колеблясь, уничтожил бы мою жизнь». Или мой старый друг, не позволивший ему это сделать? Убийство всегда остаётся убийством, миссис Кармоди». Рут глубоко вздохнула. «Этим утром Билли не заглянул ко мне, как случалось прежде. Я пошла проведать его...» Она замолчала. Миссис Норридж уставилась на спящую овчарку, Лишь теперь она осознала, что означает её присутствие в доме. «Где мистер Абнер?» — резко спросила она. Старуха ответила не сразу. «В овраге», — сказала она наконец. «Он упал, когда полез за свалившейся овцой. Полагаю, это произошло ещё вчера вечером. Билли сломал себе шею. Его тело лежит в кустах, я видела его сверху». «Он мёртв, миссис Норридж. Мёртв со вчерашнего вечера. Призывал ли он смерть или это рука провидения, не знаю. Я ждала кого-нибудь, чтобы сообщить эту горестную новость и попросить вытащить овцу, она блеет, не переставая. По её жалобным воплям я и отыскала место, где лежит мой бедный друг. «Хорошо, что вы решили заглянуть ко мне сегодня». Я слишком ослабла, чтобы спуститься в деревню. Не кажется ли вам странным, миссис Норридж, что к жестокости Билли привели его добрые побуждения, в то время как за добродетелью Джейкоба стояли только безжалостность и честолюбие?» И поскольку гувернантка молчала, Рут наконец-то обернулась к ней и добавила, «Надеюсь, вы возьмете на себя труд изложить все инспектору. Не думаю, что у меня хватит сил для такого разговора. Так закончилась история душегуба из Эксбери. Для жителей городка он навсегда остался обезумевшим фермером, спустившимся ночью с гор, чтобы убить ни в чем не повинного человека. Но к его могиле до сих пор кто-то изредка приносит веточку горного вереска. Говорят, на этом кладбище видели Сюзанну, воспитанницу миссис Норридж, Но зачем девочке класть цветы на могилу убийцы? Совершенно ни к чему. Мясник Кевин Брукс вскоре продал лавку и купил ферму, где вместе с женой разводят уток. Инспектор Джервис, когда стали известны обстоятельства визита миссис Норридж Крут-Кармоди, попытался отчитать гувернантку за самоуправство. По слухам, он выскочил из собственного кабинета с горящими щеками и не возвращался в участок до следующего утра. Миссис Кармоди не умерла ни в тот день, ни на следующий. Она прожила еще четыре месяца и ушла на исходе октября, когда горы оделись золотом, а ветер принес с собой ледяное дуновение зимы. К тому времени миссис норидж уехала из Эксбери, и по ее просьбе в последний путь старуху провожала ее давняя подруга Аманда Прю. Отчет Аманды, отправленный эми после похорон, не содержит в себе ничего интересного. Церемония прошла тихо и скромно. И лишь последний абзац письма миссис от чего то перечитала дважды, и весь последующий день была непривычно молчалива. Приведем эти строки и здесь. Едва тело миссис Кармоди погрузили в катафалк, старый дом развалился, осел и рассыпался в труху, слава богу, все успели выйти. Я была там и наблюдала все своими глазами. Вы всегда подсмеивались над моей впечатлительностью, дорогая Эмма, и были правы, Она вновь сыграла со мной шутку. Я готова поклясться, что на мгновение увидела в клубящейся пыли силуэт кудрявой девочки лет четырех и бегущего за ней маленького барашка.